Жан засмеялся. «Вот и все. Однако, когда я предлагаю тебе должность, к которой ты всю жизнь стремился, ты выезжаешь только на следующий день. Встреча с Элоизой тебя раздражает. Ты торопишься позвонить этой женщине сразу после приезда, и при первом же затруднении тебе необходимо спросить у нее совета. Вот вроде бы и все».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 Не только теперь, ответил Жан, а вот уже пятнадцать лет. Пойдем куда-нибудь посидим, и ты мне расскажешь о ней хоть немного. Они зашли в шлюп, сели на террасе. Стояла чудесная мягкая погода, солнце ласково грело их лица, и Жиль начал по настоянию Жана скупой, немногословный рассказ о своем провинциальном романе. К собственному удивлению ему не удавалось внести в свою исповедь ту нотку цинизма или иронии, которая могла бы убедить Жана в его искренности, вернее, в неискренности. Но он упорствовал. Жан с сонным видом посасывал трубку. «Если все так просто, — сказал он, — почему же ты туда возвращаешься? Поезжай с Элоизой на юг, как обычно».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 Да, — Да-да, муж. Видишь? Я знаю теперь даже его имя. Жиль оторопело взглянул на него. На секунду у него закружилась голова, ему почудилось, будто что-то растет в нем и наполняет жгучим ужасом и в то же время чувством облегчения. Он протянул руку, взял кружку пива и торжественно поднес к губам. Полузакрыв глаза, он запрокинул голову